Глава 5. Как не рылся москоту в памяти, ничего не всплывало. Ничего после 10 апреля 2008 года. Но разве мог он забыть хоть один день рождения, хоть одно Рождество без дочери? Почему Жули до сих пор не нашли? Что дало расследование? А он, что он делал все эти годы? Он пролистал газету в холле гостиницы, проглатывая каждую статью. Совершенно оглушенный. Чужак на собственной планете. В его представлении Обама был на верном пути к успеху. В ушах еще звучала его речь, переданная по всем мировым телеканалам. Его «Yes, we can». Тогда кто... Этот щелкастый толстяк в ярко-красном галстуке с соломенного цвета волосами. Почему объявляют о пятой годовщине терактов, состоявшихся в 2015-м в Париже? Что такое Uber и e Deliverio? В газете описывался мир, который не был его миром. Все эти загадочные технологии, непонятные слова, портреты неизвестных знаменитостей. Габриэль снова и снова повторял дату выхода газеты. 6 ноября 2020 года. Невозможно вообразить. «Вы отец малышки, которую так и не нашли?» «Ложь. Жюли исчезла всего месяц назад. Подключены все силы жандармерии. Ее вернут в Сагас, и все снова будет в порядке». 10 апреля 2008 десят апреля 2008 десят апреля 2008 может он сошел с ума весь этот маскарад лишь видение его разума или же кошмарный сон но такой подробный что даже все понимая он не может из него вырваться его мозг перегорел Он покинул гостиницу, неотрывно глядя на камки перьев, тут и там прилипшие к асфальту. Без документов и воспоминаний, в одежде какого-то Уолтера Гаффина. Габриэль прокручивал в голове все самые пакостные варианты, от амнезии до еще того хуже, Альцгеймера. Он представлял, как сбежал из больницы с кашей в мозгах вместо нормальной памяти, укрылся в этой занюханной гостинице, пока все его разыскивали. Он должен обязательно вернуться к себе, расспросить жену, понять, что с ним случилось. Габриэль порылся в кармане и нажал на кнопку брелока сигнализации, на цепочке которого висели ключи. Замигали фары, раздалось пеликанье и щелчок замка-дверцы. Ему была знакома эта модель «Мерседеса» выпуска начала 2000-х. Ее чаще всего угоняли, но большая часть машин вокруг была ему совершенно неизвестна. Никаких «Ситроэнов Саксо», ни «Пежо 206», ни «Фольксвагенов Гольф». Только странные тачки ярких расцветок с формами из «Лего» и с необычными обозначениями на номерах. Сдержав отвращение, Габриэль взял за хвосты двух пернатых, упавших ему на капот, и положил их на землю. На железе капота остались вмятины, там, где упали птицы. Он осмотрел багажник Мерседеса. Пустой. Устроился за рулем, посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Снова испытал шок. Морщины, Серебристая щетина на щеках. Он разом постарел. Двенадцать лет. Будто совершил путешествие во времени, как Марти Макфлай из «Назад в будущее». В салоне машины он попытался зацепиться за какое-нибудь воспоминание, оглядел сиденье надеясь на ощущение дежавю. «Ничего». Снял шнурок с шеи, посмотрел на ключ. Что он открывал? Входную дверь? Ячейку? В бардачке фонарик, лампочки и пачка сигарет. Он вытащил одну, понюхал, рефлекторно поднес к губам. Выплюнул, сморщившись, но табак оставил знакомый вкус на языке. Он курил. Как давно? Габриэль тронулся с места и покатил к выезду из паркинга. Объезжать трупики птиц не удавалось, под колесами то и дело похрустывало. Потом вырулил на дорогу, ведущую в узкую долину прямо на юг. Оглядел черные горы с обрывистыми склонами, затянутыми тучами. Ничего не изменилось. Скалы и леса совпадали с теми, что хранились в его памяти. Ему были знакомы эти запахи хвои землистой влажной почвы. Он почувствовал себя лучше. Проехав километр, он увидел невероятный танец птиц в небе. Так вот она, пресловутая колония скворцов. Семьсот тысяч особей. То есть теперь уже немного меньше. Следя за фигурами, которые образовывали пернатые в воздухе, то компактные, то расширяющиеся, Габриэль подумал, что движение птиц напоминает пульсацию сердца. И тут он попал в медленно движущуюся пробку. Машины выстроились цепочкой длиной метров тридцать. Габриэль понял причину. Там, внизу, на берегу Арва, суетилась группа людей в форме. Жандармы. Со своего места он не мог никого узнать. Коллеги натянули белый тент, чтобы что-то спрятать от глаз любопытствующих. Учитывая, какие средства были пущены в ход, речь наверняка шла о теле. «Труп здесь, в Сагасе». Габриэль стиснул ладонями руль. Он тут же представил себе жули лежащие на темно-серой гальке, с белым раздутым лицом, как у утопленников. Ее наконец-то нашли. Мертвую. Его дочь. Он посигналил, рискованным маневром объехал несколько машин и тут же поспешно сдал назад, задев заградительный рельс. Но ему необходимо было все выяснить. Дорога вывела на крутой склон. Вдали, словно врезанный в скалистое гнездо, черной тенью проступил сагас. Забетонированный административный городок – Лохань, загаженная отравленным воздухом из-за постоянного движения грузовиков по трассе а -40. Жители соседних деревень, как и заключенные под конвоем жандармов, появлялись там, чтобы только отработать положенные часы или обратиться за врачебной помощью. Последний оплот цивилизации перед Леоном. Больница, в вкупе с исправительным центром, были главными работодателями в долине. Он свернул на первый же съезд с кольцевой развязки, украшенной фигурой деревянного медведя. Ни одного медведя в районе замечено не было, Габриэль знал точно. Двинулся по виадуку из тесанного камня и направился в обратную сторону к заводу по переработке отходов, но уже по другому берегу Арва. По коммунальной дороге мертвых птиц здесь насчитывалось еще больше в то время как живые сотнями тысяч кувыркались в воздухе над его головой в хоре таких пронзительных криков что казалось будто осколки стекла трутся друг от друга изо всех сил он громко взмолился о том чтобы река не срыгнула тело его дочери